Все еще посмеиваясь, парень взял из рук своего старшего коллеги угрожающую конструкцию, внутри которой я разглядела ремни с пряжками. Поставил ее на землю, после чего, сделав несколько манипуляций, отстегнул верхнюю часть клетки. Внизу оказалось вполне узнаваемое седло, единственное значительно больших размеров, чем те, которые обычно ставили на спины лошадям Валерии. Потому что, ну, конечно же, оно предназначалось совсем для другой спины, шипастой летающего ящера. «А эти ремни и пряжки?» «Для безопасности, чтобы я не потерял свою прекрасную всадницу в полете. галантно произнес парень и даже отвесил мне поклон. «Берг Доусон», — представился он, — «ваш перевозчик». «Джойлин», — отозвалась я, не удержавшись от улыбки. Тут Киран засопел так громко, можно сказать, почти зарычал, и мне пришлось повторить свое имя во второй раз. «Джойлин Грей, судя по всему, я буду той самой всадницей». От сердца отлегло. Ура, мне вовсе не придется болтаться в этой странной конструкции, которую будет нести в своих когтях дракон. Вместо этого я буду сидеть у того на спине. Но мне все же захотелось прояснить вопрос с клеткой. А зачем тогда вот это? Я кивнула на переплетение железных прутьев. Для безопасности наших клиентов. Солидным голосом произнес второй представитель хвостов и крыльев. Многие просят защитить их решеткой. Боятся то ли попадания птиц в полете. То ли это того, что в результате резкого маневра они могут выпасть из седла. Резкого маневра не будет, как и птиц на нашем пути, тотчас же заявил мне Берг Доусон, на что Киран подтвердил, что такого не будет. Потому что на своей спине в этом седле понесет меня именно он. Дай уже мне покоя, взмолилась я. Не берите в голову нашего капитана, нервно улыбнулась я представителем транспортной компании. Он немного не в себе от радости из-за того, что мы выиграли отборочные состязания и отправляемся в Неринг. А там, глядишь, можем попасть и на турнир десяти островов. И мрачного Кирана тотчас же поздравили со столь счастливым событием в жизни каждого дракона, а затем на стадионе появился наш декан. Подошел к двум отбывавшим в Неринг четверкам, извинился за свое опоздание, после чего повернулся к провожающим. К этому времени на стадионе собралась почти вся академия и произнес вдохновенную речь о том, как много для всех значит победа на отборе и надежда попасть на большой турнир. Наконец, попросил собравшихся поддержать две четверки аплодисментами и пожелать нам отличного боя в Неринге. И все это время Киран спорил с Бергом Доусоном, а я многократно заявляла капитану, чтобы тот не лез не в свое дело. И вообще, я собираюсь лететь с профессионалами, тогда как он... Все его дела со мной закончились еще в Доме Смотрителя, когда Киран заявил, что произошедшее между нами ничего не значит. Уж и не знаю, почему такие слова сорвались с моих губ. Наверное, потому что капитан взбесил меня окончательно своей, не побоюсь этого слова, глупой ревностью и абсурдными заявлениями, что именно он повезет меня в Неринг. «Если бы ты знала, Джолин, как сильно я сожалею о сказанном!» В таком же запале выпалил он. «Если бы ты только знал, насколько мне все равно!» — отозвалась я. Лети уже своей дорогой, встретимся в Неринге. Тут к нам подошел Вэйр, посмотрел на нас, после чего спросил, в чем собственно причина спора. Но Киран не ответил, раздраженно махнул рукой и оставил нас в покое. Тогда как старший коллега Берга, того звали Тейлор Трессен, принялся рассказывать мне о правилах безопасности во время полета. В них был один единственный пункт: ни в коем случае не расстегивать в воздухе ремни. Но если что-то произойдет и мне захочется привлечь внимание своего дракона, то нужно громко орать и колотить кулаками по его броне. В целом, он может и услышать. Затем мне еще раз попытались сосватать путешествие в клетке, но я отказалась. Подошел Киран и с мрачным видом попытался в бесконечный раз сосватать себя, но и это предложение я тоже не приняла. Тут декан во всеуслышание заявил, чтобы мы начинали готовиться к полету. Берг подмигнул, сказав, чтобы я называла его по имени, раз уж нам предстояло провести столько времени вместе после чего уже через секунду передо мной стоял здоровенный дракон, ничуть не меньше, чем тот, в которого перекидывался Киран. Ладно, немного меньше. Трессен с философским видом взобрался тому по крылу на спину и принялся крепить седло. Киран стоял рядом со мной с самым недовольным видом, а близнецы отвлеклись на подошедших пожелать нам удачи на отборе девиц. Тут приблизилась еще и Тиана, и презрительным голосом заявила, что не понимает драконов, которые позволяют людям сидеть у себя на спине. Это же возмутительно. Но никто не обратил на нее внимания. «Удачного полета, проходя мимо, пожелал мне Арден. «Надеюсь, тебе понравится». На что Киран приказал тому проваливать к демонам. В общем, было весело, местами даже задорно, особенно когда я взобралась по крылу Берга и уселась в седло, а Трессон принялся пристегивать мои ноги ремнями. И ремней было много. Мне закрепили ими лодыжки, колени, а затем еще и бедра. «Ничего не бойтесь, мисс», — заявил напоследок Трессон. «Берг не подведет. Дракон повернул голову и потянулся ко мне, а продолжавший беситься внизу Киран тоже взял и перекинулся, как раз рядом с нами. Да так, что потеснил Берга возникшим, словно из ниоткуда, черным боком. И я закатила глаза. Только бы они не передрались со мной на спине. Повезло, не подрались, потому что декан объявил вылет. И вот уже на стадионе было целых девять драконов. А драконица Тианы оказалась настолько же восхитительно красива, как и сама леди Лариса. Собравшиеся принялись скандировать наши имена. Кажется, я даже слышала «Джой Лин», но решила, что мне это показалось со страху. Берг расправил крылья, а затем в несколько мощных взмахов взмыл в небо. Я вся сжалась в комок, подумав, «Вот теперь-то мне станет по-настоящему страшно». Но ничего подобного не произошло. Наоборот, стоило нам оказаться в воздухе, поднимаясь все выше и выше над стадионом и над академией, как мой страх исчез, словно его не было и в помине. Вместо него пришло странное спокойствие, даже умиротворение, словно я вернулась в свою естественную среду, и мое место было именно тут, среди драконов, уверенно размахивающих крыльями, когда внизу тянулись пашни и леса одного из множества летающих островов Талмирана. До Дигли мы летели часа три, может, даже больше. За это время я успела вдоволь полюбоваться на чудесные виды Талмирана, а заодно насладиться тем фактом, что у меня не имелось ни малейших признаков страха перед полетом. При этом я отлично помнила, как железные коробки лифтов вызывали у меня панический ужас, совладать с которым было совсем непросто. Когда, наконец, прошла эйфория из-за собственного бесстрашия, я стала понемногу замерзать. Не помогал даже теплый плащ с эмблемой Академии Скаймера, в которой я постоянно куталась. Наконец, закуталась так сильно, как только смогла, после чего принялась ждать, когда все это закончится. Глядела на то, как держали ровный строй драконы, а еще как вдалеке мелькали разноцветные огни навигационных башен. Подозреваю, такие были установлены почти на всех летающих островах Талмирана. Затем Берг подкинул мне новую задачку для размышлений, став постепенно отставать от основной группы. Пусть во мне было не слишком много веса, Но от него все равно требовались дополнительные усилия, чтобы держаться наравне с остальными. И к концу третьего часа я высчитала время по движению Солнца. Он все же устал. Но заметила это не только я. Киран замедлился, а потом, кажется, рыкнул на драконов-близнецов, и те тоже отстали. Так что на остров Дигли, где у нас была запланирована остановка, наша четверка прилетела позже остальных, которых к этому времени мы давно уже потеряли из виду приземлились. Пусть я не видела крыш городов и деревень, лишь редкие домики, покрытые рыжей черепицей, но при этом драконы уверенно сели на просторную, мощенную булыжником площадку, в дальнем конце которой, под навесом, виднелись накрытые столы. Судя по всему, нашего прилета ждали, и все было оговорено и оплачено заранее. Но эти мысли в моей голове, как, впрочем, и остальные, к этому времени двигались медленно, еле-еле, как и я сама. Случись что-либо, подозреваю, я бы даже не смогла закричать или постучать по броне дракона, чтобы привлечь его внимание к своей проблеме. На такое у меня попросту не осталось сил. А пристегнутые и слишком сильно сдавленные ремнями ноги я давно уже перестала чувствовать. Еще в полете, где-то через полчаса после того, как мы покинули скаймер, мне захотелось ослабить крепление. Но я не стала этого делать, понимала, что такое небезопасно, а совершать глупые поступки совсем не в стиле Джойлин Грей человечки из Алирии. Поэтому я просто ждала. Ждала и ждала, даже когда Берг приземлился, и я ощутила, как сильно припекает на дигле полуденное солнце, а заодно услышала, как звонко щебечут птицы в окружающих площадку густых зарослях. Но все равно не могла пошевелиться. Подумала, интересно, что будет дальше? Берг перекинется в человека, и я упаду ему на голову, вместе с седлом, выбраться из которого у меня нет сил? Или кто-то мне поможет? Или люди в Талмирине живут по принципу «помоги себе сам». Оказалось, из желающих помочь образовалась целая очередь, потому что к дракону Берга, стоило тому сложить крылья, поспешили сразу трое. Киран, конечно, как без него. Дарион, это вообще дракон с непонятными намерениями. И еще наш декан, который взял и, безусловно, всех победил. Вейр даже не стал ничего говорить, просто посмотрел на моих однокурсников так, как он умел, ледяным взглядом, чуть вскинув бровь. Те понятливо шагнули назад. Адикан взбежал по крылу дракона, затем склонился надо мной, и я увидела его встревоженное лицо совсем близко. Джолин, да ты...» — начал он. «Ты-ты-ты-ты...» — застучала я зубами. «Мне н -н нравится, что м -м мы уже на... ты-ты-ты...» «Ты совершенно замерзла, выдохнул он. Затем принялся растирать мне плечи и спину. А я застонала. И вовсе не из-за наслаждения от его массажа, а от боли. «Я давно не чувствую ноги», — призналась ему. «Ремни слишком сильно». «Сейчас, погоди, я помогу». Он принялся отстегивать крепление. Затем подхватил меня на руки и прижал к себе слабое звено Академии драконов и сбежал со мной на твердую землю. Голова у меня кружилась. Кажется, кровь стала поступать к ногам, и я прикусила губу, чтобы не застонать от боли. К тому же вокруг нас с деканом с встревоженными лицами столпились две четверки. Все, кроме Тианы, заявившие, что человечка просто симулирует, а остальные, надо же, попались на мою глупую уловку. Все будет хорошо», — заявил Вейер, после чего повернулся к Кирану. «Посмотри, там должно быть одеяло, а еще лучше два, и горячий чай. Заодно отыщите что-нибудь для нее поесть». «Желательно сладкое», — пробормотала я. «Говорил же, надо было, чтобы я ее нёс», — отозвался Киран, недовольно поглядев на сконфуженного Берга. Тот тоже принял человеческий облик и твердил, что все было хорошо. Он летел осторожно и не знал. «Ну правда, со мной все в порядке», — уже скоро заявила я, сидя за столом. Согревшаяся, накормленная, выпив горячего чая и понимая, что уже скоро я буду способна ходить. «Киран, у тебя такой вид, будто я вот-вот умру, и тебе придется разориться на мои похороны. Так вот, считай, что умирать я передумала, и разорение тебе не грозит». «Я сам пристегну твои крепления», — произнес сидевший рядом декан. А еще мы возьмем два одеяла и хорошенько тебя закутаем. До неринга отсюда осталось недалеко, часа полтора не больше, так что замерзнуть не успеешь. Как только ты придешь в себя, будем вылетать. Я взглянула на него с благодарностью, собираясь сказать, что готова вылетать в любой момент. Но тут пришла новая беда, причем оттуда, откуда ее не ждали. Близнецы, вместо того, чтобы воспользоваться вполне уютными деревянными домиками, в которых притаились отхожие места, отправились исследовать местные кусты и… Этих двоих покусали клещи. Причем это были какие-то на редкость злобные кровососы. Выбравшиеся из зарослей братья неистово чесались и ругались словами, не слишком подходящими для учеников Элитной Академии Драконов. Уже скоро мне стало ясно, что без чужой помощи им не обойтись, потому что близнецы попытались выжечь кровососов заклинаниями, но вместо этого травмировали себя еще сильнее, аж до ожогов. Достойте да стойте же вы спокойно дайте мне посмотреть подойдя приказала я им заодно слыша как тиана покатывается со смеха заявляя что запасная команда то есть их четверка понадобится даже раньше чем ожидалось как раз после прилета в Неринг. потому что я до сих пор ходила с трудом ноги горели и гудели а эти двое глядишь поубивают друг друга еще на дигле хотя они пытались изловить и уничтожить пронырливых насекомых эй не нужны мне твои клещи завопила Тиана, потому что Лайен так сильно отряхивался и чесался, что противной девице показалось, будто насекомые долетели и до нее. «Убирайся с моих глаз долой!» «Сама убирайся, идиотка!» заявил ей на это Райнер, но тут вмешался Арден и увел Тиану подальше от нас. Подошел еще и Вэйр, принялся осматривать Лайена, приказав, чтобы тот не двигался, тогда как я разглядывала его брата, а Киран маячил рядом. «Похоже, вы наткнулись на гнездо шипокусов» вынес свой вердикт вэр и голос у него прозвучал довольно встревоженно что это значит поинтересовался киран даже раньше чем это сделала я то что это довольно неприятно но не опасно нет мы не будем их выжигать это не поможет вместо этого придется действовать осторожно оказалось шипокусы которые в валерии не водились были мелкими ползучими насекомыми похожими на ожившие колючки попадая на тело жертвы они мгновенно впивались в кожу прокусывали ее в считанные секунды после чего принимались сосать кровь. «Я знаю, что их нужно доставать целиком, не оставляя в ране ничего, иначе такое чревато неприятными последствиями. Только я... Мне надо подумать, как это сделать», — произнес Вейр. «Я уже придумала», — сказала я и ему, и Кирану, и страдающим братьям. «Но для этого мне нужна тонкая и крепкая нить». «Ну что же, скоро я такую достала, из-под клада плаща, после чего вытащила для Вейра и Кирана еще одну». Можно было привлечь Тиану, но я засомневалась, что та захочет возиться с подобным, хотя в этом деле не помешали бы проворные женские пальцы. Вместо этого я показала, как сделать петлю, а потом как затягивать ее на шее жертвы, то есть шипокуса, после чего осторожно вытаскивать насекомое из кожи. Мы потеряли на этом почти час, потому что я сняла с Лайна шестерых шипокусов, тогда как Вейер и Киран обнаружили на Рейнере пятерых. А потом еще двух, но в тех местах, из-за которых мне пришлось отправиться на прогулку, чтобы не увидеть то, что не предназначалось для девичьих глаз. Из соображений безопасности я решила гулять подальше от кустов. Трое из моей четверки вместе с деканом были заняты шипокусами. Берк отдыхал, заснул, размаренный на солнышке, решив таким образом использовать вынужденную задержку. Тиана обиженно сопела где-то в противоположном конце площадки, а ко мне подошел Арден. «Рад, что у нас наконец-таки выдалось время поговорить наедине», — произнес он. Я пожала плечами. «Поговорим», — сказала ему. «Но только после того, как ты честно ответишь на мой вопрос. Скажи, что тебе на самом деле от меня нужно?» Арден промолчал. Ветер шевелил его длинные белые волосы, солнце ласкало золотисто-бронзовую кожу. А я с интересом следила за тем, как нечто бессознательное внутри меня пытается проникнуться обаянием этого дракона но оно не прониклось. «Только ты!» — наконец улыбнулся Арден. «Мне нужна только ты, Джойлен». «А Тиане ты сказал, что нужна как раз она», — напомнила ему. «Неплохо бы уже тебе определиться, или у тебя раздвоение личности?» Арден усмехнулся. «Я с ней разберусь, и довольно скоро. Но сейчас Тиана мне необходима в трезвом рассудке. Не исключено, что нашей команде придется подменять вас в Неринге. Но если я порвусь с ней прямо сейчас...» то, как понимаешь, от четверки останется всего лишь тройка. Судя по воплям близнецов, от четверки Велгарда могла вот-вот остаться только двойка. «Понимаю», — кивнула я, — «но понимаешь ли ты, что со мной такие игры не пройдут, как, например, они прошли с девушкой из Алирии в Академии Боревицы?» Произнесла это и принялась внимательно следить за тем, какой эффект произведут мои слова. На красивое лицо Ардена набежала тень. Его взгляд посуровил, подтверждая мои мысли, что младший лорд Дарион был в курсе происходящего. Но надо отдать этому дракону должное, он быстро пришел в себя. Не понимаю, о чем идет речь, пожал плечами. А мне кажется, что ты порядком заврался, Арден Дарион, заявила ему. Возвращайся уже к своей невесте и держись от меня подальше, я все равно не буду с тобой. И почему? с интересом спросил он. Потому что мне не нравятся лгуны. И еще те, кто не считает меня за человека. Вернее, как раз видят во мне слабую человечку, которую можно использовать для своих целей. Так вот, вы не на ту напали, и на роль вашей жертвы я не подхожу». Он собирался что-то сказать, возможно, возразить или попытаться доказать, что напали как раз на ту, и из меня выйдет отличная жертва. Но тут я услышала, как меня звал декан. А потом Вейр и сам пошел мне навстречу, а Арден оставил меня в покое. Мы встретились на середине площадки, и лицо у декана было встревоженным. Что-то с близнецами? накинулась я на него с вопросами. Надеюсь, эти укусы не опасны. Думаю, ничего страшного с ними не случится, и к завтрашнему дню все пройдет, если, конечно. Что такое? Все в порядке! неопределенно отозвался Вэйр, но его лицо оставалось встревоженным. Тогда в чем причина? В том, что мы выбились из графика и порядком опаздываем. Задержались, поэтому прилетим в неринг, подозреваю последними из участников отбора, хотя я планировал успеть до назначенного времени. И что из этого? То, что остальные четверки будут уже на месте. Ты понимаешь, что это означает, Джолин? Я задумалась на секунду: То, что там придется приземляться у всех на глазах, а в Неринге меня могут встретить еще хуже, чем даже в Академии Скаймора? Вэр кивнул. Боюсь, значительно хуже. Но если ты не готова, то мы можем пропустить официальную часть и не явиться на открытие турнира. То есть вы думаете, что я не готова к насмешкам и унизительным словам?» Спросила у него. «К тому, что драконы постоянно пытаются меня использовать, беря во внимание исключительно свои интересы и ни во что не ставя мои? А большая часть из вашего племени и вовсе считает, что мне не место рядом за столом, потому что оно находится в прачечной или же на кухне?» «К этому я и веду. Но если ты сомневаешься, Джойлен...» «Сомневаюсь!» переспросила у него, не удержавшись от смешка. «Да я для этого родилась. Поставить на место заносчивых драконов». «Конечно же, не вас, господин Вейер, ведь ваш интерес ко мне исключительно искренний, и он вовсе не заключается в том, чтобы я наконец-таки вывела четверку из Академии Скаймора на турнир Десяти островов». Вейер помрачнел, а я подумала, что однажды доведу и его, но не сейчас. Потому что мы порядком опаздывали, и уже скоро меня ждал очередной бой на Неринге. Но мне было к такому не привыкать, ведь вся жизнь Джойлин Грей, за исключением коротких периодов относительного затишья, была борьбой за выживание. И я отлично усвоила эту науку. Все будет хорошо, произнес Вэйр, но по его голосу я поняла, что он серьезно сомневался в своих словах. Тут явился Киран, а затем, позевывая, подошел и Берг, сказав, что надо бы отправляться в путь, потому что вечером у него еще один заказ на острове неподалеку от Неринга.